Глава восьмая. Достопамятный разговор Юнгфрау с Тартареном в гостиной у нигелистов. Дуэль на охотничьих ножах. Страшный сон. Вы ко мне, господа, необычный прием, оказанный Тарасконской депутацией содержателем отеля Мейером. Как все шикарные отели Интерлакена, мейеровский отель «Юнгфрау» находился на Хоевек, широком проспекте, обсаженном двумя рядами ореховых деревьев и отдаленно напоминавшем Тартарену, милый его сердцу, городской круг, но только на проспекте не было ни солнца, ни пыли, ни цикад, дождь лил целую неделю, не переставая. Тартарен занимал на втором этаже прекрасную комнату с балконом. По утрам, когда Тартарен по старой привычке, которой он придерживался в путешествиях, брился перед зеркальцем, прикрепленным к оконной ручке. Первое, что поверх нив и лугов, поверх ельника, поверх амфитеатра сумрачных лесистых гор бросалось ему в глаза, это юнг-фрау, возносившая над облаками свою покрытую снегом девственной белизны рогоподобную вершину, на которой всегда задерживался мимоход, Луч невидимой утренней зари И тогда между Бело-розовой альпийской вершиной И тарасконским альпинистом Происходил краткий, однако не лишенный Значительности разговор «Скоро ли Тартарен?» Строго спрашивала юнгфрау «Сейчас, сейчас», приподняв Большим пальцем кончик носа И поспешно добреваясь, отвечал герой Затем он в торопях Надевал клетчатый костюм альпиниста Уже несколько дней праздно висевший На вешалке «Ах, я разэдакий такой!» — ругал он себя. «Этому нет названия!» Но тут снизу, сквозь зеленый мирт, заглядывавший в окна второго этажа, до него доносился негромкий, но внятный голос. «Здравствуйте!» — увидев его на балконе, говорила Соня. «Ландо подано!» «Да ну скорее, ленивец!» «Иду, иду!» В одну минуту грубая шерстяная рубашка заменялась тонким крахмальным бельем, а альпинистские бокеры зеленые, с сольным отливом курткой, от которой, бывало, на воскресных музыкальных вечерах сходили с ума тарасконские дамы. Примечание. Никер-бокеры Широкие шаровары до колен лошади били копытами землю, а в ландо уже сидели Соня и ее больной брат, который день ото дня худел и бледнел, несмотря на здоровый климат Интерлакена. Но в самый момент отъезда с бульварной скамейки неизменно вставали и грузно раскачиваясь, точно горные медведи направлялись к экипажу два знаменитых кринденвальских проводника Рудольф Кауфман и Христиан Инебнит, с которыми он сговорился о подъеме на юнгфрау и которые каждое утро приходили справляться, когда ему будет угодно начать восхождение. Эти два проводника в грубых башмаках с подковами, во фланелевых куртках, протертых на спине и плечах мешком и веревками, их наивные и серьезные лица, несколько французских слов, которые они с трудом выговаривали, теребя свои широкополые войлочные шляпы. Все это было настоящей пыткой для Тартарена. Сколько он не говорил им, не беспокойтесь, я вас тогда извещу, каждый день он встречал их на том же самом месте, отделывался от них с помощью какой-нибудь монеты прямо пропорционально силе своего раскаяния. В восторге от такого способа брать юнгфрау, проводники с важным видом опускали цринггельц в карман и под мелким дождем отправлялись степенным шагом к себе в село, а Тартарен пребывал в смущении и в отчаянии от своей бесхарактерности. Ну а там дивный воздух, цветущие долины, отражавшиеся во влажных соненных зрачках, прикосновение маленькой ножки к его башмаку нет. Так к черту, юнгфрау! Герой наш не думал теперь ни о чем, кроме своей страсти, вернее, кроме той цели, которую он преследовал, а именно обратить на путь истины бедную маленькую Соню, эту невольную преступницу из любви к брату, поставившую себя вне закона и вне общества». Вот что удерживало его в Интерлакене, в одном отеле с Васильевыми. Его годы при его солидности он не смел и мечтать о том, чтобы это дитя полюбило его». Но Соня была такая милая, такая смелая, такая отзывчивая по отношению ко всем пострадавшим ее соратникам. Она так любила своего брата, который вернулся к ней из сибирских рудников, весь в язвах, отравленный ярь-медянкой, обреченный на смерть от чехотки, чей приговор был неумолимее приговоров всех военно-полевых судов вместе взятых. Право тут было чего растаять. Тартарен предлагал увезти их в Тараскон и устроить в залитом солнцем домики на окраине города, славного маленького города, где никогда не бывает ни Настя, где вся жизнь происходит в песнях и в празднествах. Увлекшись, он напевал веселую народную песенку на мотив фарандолы и в такт барабанил пальцем по шляпе. «Эй, Тараск, эй, Тараск, не лети, стремглав с горы! Эй, Тараск, эй, Тараск, попадешь в тартарары. Но тонкие губы Сониного брата становились еще тоньше от иронической усмешки, а Соня отрицательно качала головой. Пока русский народ стонет под пятой тирана, ни солнца, ни праздниц для нее не существует. Как только брат выздоровеет, ее грустные глаза говорили другое. Они непременно вернутся в Россию, чтобы пострадать и умереть за великое дело.